— Послушай, да, я был неправ, я проглядел риф, но наша лодка тонуть не собирается, а значит, рано или поздно мы обязательно наткнемся на какой-нибудь остров, — успокаивающе сказал Два-Цветок. — Это течение наверняка принесет нас куда-нибудь. — Ты на горизонт посмотри, — бесцветным голосом посоветовал Ринсвинд. Два-Цветок прищурился. — Горизонт как горизонт, — изрек он спустя пару минут. «Признаю, его вроде бы стало меньше, чем обычно, но...» «Это из-за краепада», — объяснил Ринсвинд. «Нас несет за край света». Наступила долгая тишина, нарушаемая только плеском волн оборта полузатопленной медленно кружащейся лодки. Течение заметно усилилось. «Вот почему мы налетели на риф», — добавил Ринсвинд. «Ночью мы сбились с курса». — Перекусить не хочешь? — спросил Два-цветок, начиная рыться в узелке, который он привязал к лееру подальше от сырости. — Да ты что, не понимаешь? — рявкнул Ринсвинд. — Мы падаем за край, будь он проклят. — Мы можем что-нибудь изменить? — Нет. — Тогда не вижу смысла паниковать, — спокойно сказал Два-цветок. — Я знал, что нам не следует приближаться к краю, — пожаловался Ринсвинд Небу. «Вот бы сейчас... вот бы сейчас иконограф!» — подхватил два цветок. «Однако он остался на работорговческом судне вместе с остальными моими пожитками, что лежали в сундуке». «Там, куда мы направляемся, сундуки тебе не понадобятся», — успокоил Ринсвинд. Его плечи обмякли, и он мрачно уставился на виднеющегося вдали кита, который имел неосторожность заплыть в идущее к краю течения и теперь пытался выбраться». На укоротившемся горизонте просматривалась какая-то белая полоса, и волшебнику почудилось, что до его ушей донесся отдаленный рев. «А что происходит после того, как корабль свалится за краепад?» — спросил Два Цветок. «Да кто его знает?» «Может быть, мы проплывем через пространство и причалим к какому-нибудь другому миру?» В глазах маленького туриста появилось отсутствующее выражение — «Это было бы здорово», — сказал он. А Ринсвин злобно фыркнул. В небе поднялось солнце, которое в такой близости от края было куда крупнее, чем обычно. Они стояли, прислонившись спинами к мачте, погруженные в свои мысли. Время от времени то один, то другой вдруг хватался за ведро и ни с того ни с сего начинал отчаянно вычерпывать воду. Море вокруг стало намного оживленнее. Ринсвин заметил несколько плывущих бревен, а вода у поверхности кишмя кишела всевозможными рыбами. Все правильно, здесь и должно быть много рыб, поскольку течение изобиловало пищей, которую волны смывали с континентов, расположенных вокруг пупа. Ринсвин спросил себя, что же это за жизнь, когда приходится постоянно плыть, чтобы остаться на одном месте? В точности мой случай, решил он. Его взгляд упал на маленькую зеленую лягушку, которая отчаянно барахталась, увлекаемая неумолимым течением. К вящему изумлению два цветка Ринсвинт нашел весло и осторожно выдвинул его в сторону крошечной амфибии, которая с благодарностью взобралась на лопасть. И тут же пара челюстей пробила поверхность воды, бессильно защелкнувшись там, Где только что плавала добыча, Лягушка посмотрела на Ринсвинда, который держал ее в ладонях, и задумчиво цапнула волшебника за палец. Два цветок хихикнул. Ринсвинд засунул лягушку в карман и сделал вид, что ничего не слышал. Все это очень человечно, но ради чего? Спросил два цветок. Все равно через час ее ждет та же участь. А ради того туманно ответил Ринсвинт и некоторое время молча вычерпывал воду. В воздухе повисла водяная пыль, а течение стало таким сильным, что поднялись волны. Воздух и вода казались неестественно теплыми. Море было затянуто жаркой золотистой дымкой. Рев зазвучал громче. В нескольких сотнях ярдов на поверхности показался кальмар, который превосходил размерами все когда-либо виденное ринсвиндом. Щупальца чудовища бешено колотили по воде, пока оно опять не ушло в глубину. Что-то еще громадное и, к счастью, не поддающееся опознанию завывало в тумане. Стайка летучих рыб выпрыгнула в воздух, беспорядочно мелькая в облаке окаймленных радугой капель. Рыбешкам удалось пролететь несколько ярдов, после чего они вновь упали в море, и их затянуло водоворотом. Мир приближался к краю. Ринсвинд выронил ведро и схватился за мачту. Навстречу летел ревущий, окончательный конец всего сущего. «Я должен это увидеть», — заявил два цветок, полупадая, полуныряя в сторону кормы. Что-то твердое, неподатливое врезалось в корпус латчонки, и она, развернувшись на 90 градусов, устремилась к невидимому препятствию, однако тут же остановилась и на палубу обрушился каскад холодной морской пены. Ринсвин резко оказался в нескольких футах под поверхностью бурлящей зеленой воды. Он принялся было кричать, но вскоре подводный мир окрасился темным звенящим пурпуром меркнущего сознания. Волшебник начал тонуть. Очнувшись, он обнаружил, что рот его заполнен обжигающей жидкостью. Он с усилием сглотнул, и раздирающая боль в горле мигом привела его в чувство. В спину ему впивались доски днища, а над ним склонился два цветок, чье лицо выражало глубокую озабоченность. Ринсвин застонал и сел. Это оказалось ошибкой. Край мира находился всего в нескольких футах от лодки. За краем, чуть ниже того уровня, с которого низвергался бесконечный краепад, просматривалось нечто волшебное.